До предгорья караван тянулся почти месяц. Вступившая в свои права осень давала себе знать частыми дождями и начинавшими рскисать дорогами. Двигаться было трудно, а главное неимоверно скучно. Молодожёнам спасало только то, что в их безраздельном пользовании была отдельная карета. Так что дорога они регулярно скрашивали интимными развлечениями. Блага Наталия на пике наслаждения не кричала, а только тихо охла, силы прижимаясь к мужу. Князь Дото, пользуясь возможностью, почти всю дорогу спал. Все эти переезды, и свадебные хлопоты отняли у него много сил. Хоть и хорохорился князь, а возраст всё равно брал своё, так что на постоялых дворах и в гостиницах, где они останавливались на ночлег, его можно было увидеть заспанным и вялым. Елисей даже забеспокоился за него, но князь Дото только отмахнулся и смачно зевая пояснил, что просто пользуется возможностью отсыпаться впрок. уже в предгорье, где ещё было тепло и то и дело светило солнышко, князь снова обрёл свою неуёмную энергию и с ходу потребовал, чтобы весь караван двигался прямо в Тбилис. Понимая, что данное слово нужно держать, Елисей Туркабричённо вздохнул, согласно кивнув. Наталья, не ожидавшая от мужа подобной покорности, только рот от удивления открыла. Уже в карете Елисей объяснил ей, что договорённости о продолжении празднества была достигнуты ещё накануне их свадьбы. И что? Опять в платье редицы целый день с деревянной физиономией сидит, словно кукла фарфоровая? надувшись, возмутилась девушка. От чего точно не будет, рассмеялся парень. Кавказская свадьба это тебе не великосветское развлечение. Тут всё будет: и стрельба, и скачки, и пляски с музыкой, и не той, от которой собакам выть хочется, а настоящей, такой, чтобы кровь играла. И ты скакать будешь? Тут же последовал вопрос. Нет, мы с тобой смотреть будем и победителей награждать, но всё одно весело. Наталья замолчала, обдумывая услышанное. Дети флис они добрались через 5 дней. Катившийся на подворье менее буачит за караван был сродни ведру воды, выретому в муравейник. Суетились слуги, ругались конюхи, разводя лошади отгоняй телиги. А над всем этим скалой возвышался Кате, державший на руках маленького Руслана. увидев сына, Елисеен секунду замер, а потом сжав ладошку жены, тихо выдохнул: "сынок". Наталья, сообразив, что происходит, поспешила следом за мужем. Парень, сбежав на крыльцо, остановился перед мажордомом и протянув руки, позвал: "Руслан, сына". Мальчик сначала отвернулся, а после повернувшись к отцу, широко улыбнулся и протянул к нему ручонки. Подхватив малыша на руки, Елисей прижал сына к себе, держа так слон в руках у него была хрустальная ваза. Ребёнок обхватил отца за шею и прижавшись лицом к щеке, вдруг произнёс: "Батя". "Ай, молодец, бичико, узнал", рассмеялся подошедший князь Дато. "А ко мне пойдёшь?" "Деда", обрадованно выкрикнул Руслан, потянувшись к нему. "Ай, мой хороший!" Засветившись от удовольствия, крякнул князь и вопросительно посмотрев на Елисея, протянул мальчику руки. Обними дедушку, посоветовал Елисей, заставляя себя отдать сына. Спасибо, сынок, блеснул князь повлажневшими глазами. Здравствуй, дядя Катя, кивнув князю, повернулся Елисей к мажордому. Здравствуй, Бичако, обнял его Катя. Молодец, всё правильно сделал. А теперь расскажи мне, кто эта красавица, улыбнулся Наталья. Жена моя, княгиня Наталья Холзанова, рождённая Тарханова, представил парень супругу. Неужели Никито, дочка, удивлённо ахнул Кате. Блин, в этой семейке тайн больше, чем при царском дворе, проворчал про себя парень Кивай. Вы знакомы с папенькой, удивилась Наталья, почтительно присев перед пожилым мужчиной. Я отца твоего знаю и мать, рассмеялся Кате. Давно это было, дочка, но думаю, и Никито меня вспомнит. Ещё, как помнит, усмехнулся в ответ Дато. Мы с ним всю ночь сидели, молодость вспоминали. Кланяется тебе, просил, закончил он, обнимая родственника. Как тут у тебя дела? спросил князь, не выпуская внука из рук. Слава Богу, Дато, всё готово, только вас ждали. О делах потом поговорим, усмехнулся Кате. Неожиданно Руслан, воспользовавшись близостью всех стоящих, Потянув ручку и коснувшись пальчиком щеки девушки, тихо произнёс: "Тётя, красиво". Мальчонка только начинал говорить, так что многие буквы ещё не выговаривал, но и так было понятно, что внешность мальчихи он оценил по достоинству. "А даршка два вершка всё одно, мужик. Мимо красивой женщины не пройдёт", расхохотался Елисей, подхватывая сына на руки и подкидывая его в воздух. Мужчина от души рассмеялись над немудрящей шуткой. А Наталья, воспользовавшись моментом, аккуратно отобрала у парня ребёнка. Усадив Руслана на руку, она также осторожно коснулась пальчиком его щеки, улыбаясь, выдохнула: "Руслан, красивый". Расмеявшись, ребёнок крепко обнял её за шею и тут же попытался отобрать орехи, подарок отца. "Так, казачок, это не трофей, чтобы его отбирать", со смехом осторожно разжимая его пальцы, проворчал Елисей. "Знает, что брать", поддёл его князь Дото. В дом идёмте, позвал Кате. Столы накрыты, вино греется, а вы на пороге встали. Всех приехавших уже развели по выделенным комнатам, так что на крыльце оставались только они. Омывшись с дороги и усевшись за стол, приехавшие принялись рассказывать, как всё прошло. Смеха и шуток было множество. Все наелись до сонной одырки, к полуночи разошлись по своим спальням. Руслан был отправлен с нянькой ещё раньше. Он прямо и мальчишка весь вечер кочевал с рук на руки, где и уснул устав от впечатлений. Сразу видно, что это твой сын, устало улыбнулась Наталья, устраиваясь рядом с мужем. Глаза такие же сияющие, только мастью, похоже, в мать пошёл, вороной. Да, у Нино коса чёрная, словно уголь была, грустно улыбнулся парень. И всё ещё любишь её? неожиданно спросила девушка с едва заметной ноткой ревности в голосе. Я её всегда и любить и помнить буду. Только это никак моего к тебе отношения не поменяет, ведь нет её больше, совсем нет. Теперь со мной рядом ты есть, так что не ревнуй. Глупый это, обняв жену, посоветовал Елисей. Прости, дуру, шмыгнув носом, шёпотом извинилась Наталья. Уймись, поуже выработавшейся привычке, чмокнув её в нос, вздохнул парень. Ты не дура, просто баба всегда бабой останется без разницы, казачка она или книжна. Всё одно бабьё в ней больше будет. А за неной, я тебе так скажу, она моей законной женой была, как и ты. И то, что у нас с ней было, там и осталось. С того мига, как ты перед алтарём да сказал, у нас своя жизнь ведётся, и то, что у нас за спиной, к тому касательство не имеет. Как тебе, Руслан? Хороший и ласковый, светло улыбнулась девушка и принял он меня, видел, как сам на руки просился. Угу. Вот это меня больше всего радует. С облегчением вздохнул парень. А ещё игрипина к нему сразу потянулась. У Шанатов детих толк знает. И своих, и меня с сестрой воспитала. Э, мамин к твое куда смотрела? сонно поинтересовался Елисей. А она всё в свете блистала, фыркнул Наталья. Было дело, я нянюшку мамы звала. Так маменька только сердилась да фыркла. Она фыркнула: "Та мне всё едино, я о нянюшке больше боялась. Все любила её всегда. Спасибо тебе, Елисей". За что? спрасно к ней понял парень. За то, что позволил её с собой взять, прижимаясь к нему, шипнула девушка. Не велик груз, отмахнулся парень и ещё раз подслава жену пожелал. Доброй ночи, милы. Доброй ночи, сладко зевнула в ответ Наталья и через минуту еле слышно засопела. Разбудил их суета во дворе и горластый петух, которому вздумал сарать прямо под окнами усадьбы. Потянувшись и зевнув, Елисей пожелал горластый сволочи побыстрее попасть в суп, и, повернувшись, посмотрел на сладко посапывающую жену. Его движение заставили Наталью вынырнуть из сна и распахнуть ещё сонные глаза. "Будем вставать?" зевнув, нехотя спросила она, явно намекая на продолжение приятного занятия. "Придётся, теперь уже поспать не дадут", понимающе усмехнулся Елисей. "О, слышишь, маладкий стучит?" Кате не бось, уже приказал столы сколачивать. Ничего и не мётся, вздохнула девушка, нехотя выбираясь из постели. Не будем князя дото обижать, вздохнув, попросил парень. Он мне уже заместо отца стал. Пусть уж потешится, с нас не убудет. Так я же не спорю, вздохнула в ответ девушка. Одевшись и умывшись, они отправились на кухню. поыскать чего-нибудь перекусить, но оттуда их едва не мокрый тряпки погнала уже освоившийся в доме грепина. Катена, наблюдавшая эту картину, едва не упала от смеха. Посоветовав ребятам отправиться в малую столовую, он сам проводил их до нужной комнаты. По пути рассказал, что Наталин няньшку уже успела прибрать к рукам всё женское население дома, командуя ими не хуже армейского фельдфебеля. Помощь ей была Ирина, объявившая себя личной горничной юной книгини. Олех, они себе должности добыли? удивлённо проворчал Елисей, качая головой. Забудь, отмахнулся Катя. Услуг своей иерархии. Главное, чтобы дело правильно делали. А что? Ирина женщина толковая и дело знает, пожала Наталья плечами. Я не против, пусть служит. Как скажешь, поспешил согласиться Елисей. Теперь ты и в доме хозяйка, вот и решай, кто и где служить станет. А где он, тот дом? Лукаво поддела его новоиспечённая жена. Вот праздник отгуляем и туда отправимся, понимающе усмехнулся парень. Там уж все закончить должны были. А в крепость тоже поедем? тут же спросил Наталья. Туда в первую голову. Там школа, отрубил Елисей. Оставь же Новимене едешь в школу свою, тихо посмеиваясь посоветовал Катя. Пока ты в делах порядок наводить будешь, она к Имени присмотрится, только для охраны кого оставь? Рева с при ней постоянно будет. А на подворье ещё десяток старых казаков имеется, кивнул парень. Надо будет к тебе в гости приехать, выпасы посмотреть, задумчиво протянул Катя. Может, небольшой табун что на продажу туда перегоним? Там лес вокруг, даже для поля пришлось деревья вырубать, напомнил парень. Ладно, подумаю, кивнул мажордом и открыв нужную дверь, посторонился, пропуская молодых. Посидите пока, сейчас всё принесут, пообещал он, прикрывая дверь. А Руслан где, вслед ему спросил Елисей. На конюшне, конечно, рассмеялся Котэ. Его от лошади заучи не оттащишь. Ничего, скоро прогладается, приведут. А кто там с ним? не унимался Елисей. Я племянник своего привёл. Он за мальчиком смотрит. Не беспокойся, за Руслана я сам любого зарежу, глядя ему в глаза, твёрдо ответил Котэ. Их разговор прервала Ирина, появившаяся в коридоре с подносом в руках. Пропустив её в столовую, КТ пожелал молодым приятного аппетита и отправился по своим делам. Тифлис гулял широко, вспоминая события тех трёх дней, Елиси только вздрагивал и ладонью приглаживал встававшие дыбом волосы. За эти 3 дня ему пришлось выпить вина больше, чем за всю предыдущую жизнь. Ведь каждому из приглашённых хотелось выпить именно с виновником торжества. К самому князю Буачицу с подобным предложением подходить могли не все. Понимали, что этот род слишком известен. С Елисеем было проще. Местные считали его кем-то вроде примака. Да, достоинство дворянское имеется и титул тоже, но древности дворянской крови за ним не значилось. В общем, приходилось принимать тосты и здравицы и в благодарность пить. Он старался обходиться маленькими порциями, только смачивая вином губы. Но всё равно к вечеру приходил в спальню полском что называется на бровях. Пересиять в карете, что не спеша катило в сторону Пятигорска, Елисея Майлса головной болью и мысленно проклинал все праздники вместе взятые. Наталья, глядя на мужа, только сочувственно вздыхала, сдерживая свои обычные весьма ехидные замечания. Знала, что Елисей к вину равнодушен, и все поднятые им бокалы были выпиты у неё на глазах. Понимая, что ему сейчас не до шуток и разговоров, Девушка молча вздыхала, дожидаясь, когда мужу полегчает. Понимая, сколько у неё скопилось вопросов, Елисей был очень благодарен ей за эти несколько часов тишины. После обеда, сняв похмелье горячим хашем и острым сациви, которые подали им в придорожном трактире, Елисей запил всё съеденное стаканом крепкого чая и, вздохнув, устало проворчал: "Всё, теперь до самого Рождества к вину не притронусь". Так плохо, не утерпев поддел его Наталья, Всё хорошо в меру, усмехнулся парень. Можно выпить, но не до свиньского состояния, а вообще я к вину ровнодушен. Так, за компанию, если только. Пообедов, их заметно уменьшившийся караван двинулся дальше. 4 дня и наконец обоз втянулся в город. Помнишь, что Изи уже должен был перебраться в станицу вместе с Митричем? Елисей приказал сворачивать к Постоялому двору. Задерживаться он не планировал. Переночевать и ехать дальше. Чем ближе он был к родным местам, тем сильнее становилось его нетерпение. Оставив караван на попечение реваза и любима, парень решил на всякий случай пройтись по домам своих работников. Постоялый двор, где они остановились, находился недалеко от базара, поэтому начать Элисей решил с подворья Митрича. Но в лавке заправлял какой-то молодой мужчина, с которым парень был пока незнаком, а на подворье вообще никого не было. Задавать неизвестному мастеру вопросы парень не стал. решил прогуляться до дома ювелиров. войдя в знакомую лавку, Елисей привычно осмотрелся и, приметив поднявшегося из-за прилавка молодого мужчину характерной внешности, не удержавшись, сказал, подпустив в речь известной интонацией: "Шалом, уважаемый, я-таки могу увидеть Изю?" А шалом, открыв от удивления рот, только и смог проблеять продавец. "Так что, я могу Изю видеть?" повторил Елисей вопрос. "Я очень извиняюсь, сударь, но так и нет." Семён наконец проговорить неизвестный. И где же он? Уехал. Не подскажете куда? продолжал допытываться Елисей, проявляя поистине ангельское терпение. Ой, вы-таки не поверите, он в казачью станицу подался, сплеснув руками сообщил мужчина. А что в том такого страшного? делоно удивился парень, мысленно покатываясь от хохота. Вы не понимаете, никто не понимает, застенал продавец. Он с семьёй решил поселиться рядом с казаками. Да, они же его сразу ограбят и померу пустят, как только он туда приедет. Погодите, уважаемый, тряхнул Елисей головой. Если я правильно помню, Изи сам князь Халзанов свою защиту обещал. А насколько мне известно, князь своё слово всегда держит. Или это тоже не так? Ой, я вас умоляю, какое тому князю дело до простого ювелира? Отберёт всё золото, да ещё и самого Османа продаст. А что? Изи большой, сильный, работать умеет. У вас есть хоть одно доказательство подобного или всё вами сказанное только ваши мысли? Еле сдерживаясь, чтобы не набить продавцу морду, поинтересовался Елисей. Вы не понимаете, удручённо вздохнул продавец. Нас всегда грабят, все и всегда. Изе много лет уже ведёт дела с князем Халзаном, и никогда не жаловался, что тот его обманывал. Или кто-то может сказать что-то другое? Или, может быть, князь в чём-то обошёлся с ними по чести? Не унимался Елисей. Да что вы, сударь, всё князь да князь, Бог с ним с князем. Но там же казаки. Примите, казаки. А что вам казаки плохого сделали? Тут же последовал вопрос. Лично вас они чем-то обидели? Не за меня речь, сударь, горячась, принялся доказывать продавец. Вы, уважаемый дурак, не удержавшись, отрезал парень. Люди все разные: что казаки, что евреи, что все остальные. Есть умные и глупые, есть жадные и добрые, а есть просто дураки, на вроде вас. высказавшись, Елисей развернулся и стремительно вышел из лавки. Ещё немного, и он бы не удержавшись отходил это обалвану нагайкой. Вернувшись на постоялый двор в отвратительном настроении, парень поужинал и отправился отдыхать. Поднялись они с первым светом. Пока слуги запрягали коней и выстраивали караван, Наталья принялась выяснять, отчего у него такое мрачное настроение. В двух словах рассказав же не обо всём, что вчера услышал, Елисей тяжело вздохнул и помолчав мрачно добавил: Вот из-за таких дураков и мира на свете нет. Да какое тебе дело до того, что этот болван думает? удивилась девушка. Кому надо тут правду знать? А до остальных тебе и дела не должно быть. Ты не абы кто, ты князь Халзанов. Вот именно, моментально подхватил Елисей. Вот именно, я князь Халзанов, а Халзановы всегда честными людьми были. Никто иного никогда сказать не мог. И неважно о ком речь, о князе или о казаке. За казака я, откровенно говоря, больше беспокоюсь. То есть тебе твоя казачья честь дороже княжеской? растерянно охнул Наталья. Да, потому как князей всяких множество, а вот казаков родовых всё меньше остаётся. А родовый казак это не просто вой, это вой отруду. Ты помолчи пока, послушай, перебил он, открывши рот жену. Чтобы это понять, нужно тут родиться, вырасти и пожить. Повидать ся к осва рогом грудь в грудь сойтись. Не спеши говорить, вот поживёшь тут, осмотришься, тогда и скажешь. При вас доложил, что обоз готов, и Елисей, прихватив супругу, направился к своей карете. Во второй половине дня они наконец добрались до Имени. Встречали их вооружённые пожилые казаки, приглядавшиеся за хозяйством, и все свободные от дел обитатели станицы Пластунской. Именно так в казачьем реестр теперь числилось это поселение. Здорово ли, казаки? громко спросил Елисей, едва выйдя из кареты. Слава богу, княже, послышалось в ответ. Ну, рассказывай тогда, что тут и как, улыбнулся Елисей, окидывая дом внимательным взглядом. Так в порядке всё, княже. И дом достроили, и на подворье всё готово. Да и в станице тоже всё, слава богу. Лес вон рубим, чтобы поля расчистить, с довольной улыбкой принялся докладывать самый старший из собравшихся казаков. Ты лучше скажи, княже, что за красавица с тобой? Жена моя, княгини Наталье Тарханову представил Елисеи супругу. Неужто оженился, обрадованно ахнули казаки. Но ну, не всё же одному горе мыкать, пожал парень плечами. О, ты слава богу, Люба! дружно гаргнули старики, застав удивлённую Наталью вздрогнуть. Ну раз так, то ведите в дом, рассмеялся парень. Передохнём с дороги, а завтра уж о хозяйству смотреть станем. Я уж велел баню затопить, одобрительно кивнул старшина. В местную кухню Елисее ещё не вникал, но, судя по всему, именно этот казак и заправлял всем станицей. Вмешиваться в обыденную жизнь своего нового поселения парень и не собирался. Для него главным было обеспечить своих сирот жильём и хозяйством. Я уж как между собой обитатели станицы станут решать свои дела, его не касалось. Для того всегда и были выборные, что-то вроде совета старейшин. Гул голосов за оградой заставил Елисея оглянуться. Смотревшись в толпу собравшихся, парень вдруг приметил могучую фигуру кузнеца и кудлатую голову ювелира. Не удержавшись, он жестом остановил рассказ казака и быстро выскочив из ворот, широко раскинул руки. Дмитрий, чирки полосатые. Я уж и не надеялся, что вы переедете, с улыбкой произнёс он, шагнув навстречу друзьям. Здрав будь, княже, прозавев от удовольствия, почтительно поклонился Кузнец. Здравствуйте, ваше сетельство, приоткрыв улыбку, добавил ювелир. Так, вечером, чтобы оба у меня были, сообразив, что всё это значит, приказал Елисей. Дела к вам обоим есть. Будем, княже, огладив борд и приосанившись, пообещал Дмитрий. Изе только молча кивнул. Вздохнув, Елисей вернулся на крыльцо и, подав жене руку, повёл её в дом. Артельник, что занимался строительством и отделкой дома, давно уже отправился в осваиси, но где его искать, казакам было известно. Деньги для полного расчёта с ними Елисей перед отъездом оставил. Они с женой неспеша обходили все помещения, перемещаясь с этажа на этаж. Как оказалось, дом уже был полностью закончен, и казаки начали протапливать печи. Давай ему как следует просохнуть. Во многие комнаты ещё требовалось закупить или заказать мебель, но основные жилые помещения уже можно было использовать. Ведь спальню, кабинет и столовую с гостиной и мебель всё необходимое покупал ещё не но. Осматривая дом, Елисей ту и дело поглядывал на жену. Но Натале, похоже, всё нравилось. Больше всего её порадовал тот факт, что все комнаты были высокими и светлыми. После столичной промозглой и серой погоды это просто не могло не радовать. Наталья, словно восторженная девчонка, выглядывала в каждое окно и восторгалась открывшимися видами. А посмотреть тут было на что. Дом стоял на пригорке, и с одной стороны можно было увидеть снежные шапки гор, а с другой зелёный лесной ковёр. Пройдясь по всему дому, и заглянув в самые потаённые уголки, супруги вернулись в столовую, и парень, присев к столу, спросил: "Как тебе тут?" "Прекрасно. Радостно улыбнулась Наталья. Дом просторный, комнаты светлые, только что теперь с мебелью делать. Ты хозяйка, тебе и думать, тут же вывернулся парень. Хочешь, езжай к местным мастерам и там заказывай, что понравится, а хочешь, спешись с Ильейкой, попроси Татьяна помочь. Но не забудь, что раньше Рождества мебель сюда не довезут. Теперь, когда дороги раскисли, только морозов ждать. А в Пятигорске много мебельщиков, задумалась девушка. Не знаю, честно признался Елисей. Говорю же, этим нено занималась. А ну и видно, хмыкнул Наталья. Это ты про что? насторожился парень. В тех комнат, что уже обставлены и к жилью готовы, сразу женская рука чувствуется. Правильно? Вот поэтому я и говорю, что делом этим ты заниматься должна, нашёлсь Елисей. У меня теперь много других дел будет, вздохнул он. Завтра ещё тут погуду, а послезавтра в крепость поскачу, в школу А то со всеми этими праздниками да свадьбами все дела забросил. А я, тут же подскочила Наталья. А что ты, не понял, Елисей? Крепость со мной скатаешься, а после уж придётся домом заняться. Запомни, милый, теперь это и твой дом тоже, а значит, только от тебя зависит, как нам в нём жить-сы будет. Вон нянюшку свою спроси, она тебе быстро всё по полочкам разложит, посоветовал он под конец. Знаю, помолчав, вздохнул Наталья. Уже разложила Сказала, что пора взрослеть. Елисей весь день обходил и объезжал поместье, разговаривая с стоничниками, выясняя их проблемы. Разговор получился содержательный и продуктивный. Очень скоро Елисей понял, что здесь главное не мешать, а с остальным народ и сам разберётся. На собственном подворье тоже всё было в относительном порядке. Относительном только потому, что оно ещё не было толком обжито, и именно этим он собирался заняться. Но едва вернувшись домой, парень понял, что уехать утром в школу ему не суждено. Непонятно откуда к ним в гости принесло подругу Наталис на персницы. Графине Глофире Румянцевой её подружка Милания. Судя по тому, что девушку представили только по имени, никаким серьёзным статусом она не обладала. Елисеев вполне допускал, что девушка является незаконнорождённой дочерью графа Румянцева. Такое в родовитых семьях практиковалось. Подростков детей забирали в семью и воспитывали с законными детьми. На титул они рассчитывать не могли, а из наследства получали обычно небольшое содержание. Увидев гостей, Елисей вежливо поздоровался и попытался было тут же ретироваться, но не тут-то было. Графиня явно принеслась в имение, чтобы лично посмотреть на несданного мужа своей подруги. Как оказалось, старшей графине приехало в Пятигорск на лечение, а девушки были вынуждены сопровождать её. Слухи даже в местном захолустье разносятся моментально, так что возвращение князя Халзанова с молодой женой не осталось незамеченным. В итоге Елисей вынужден был сидеть и делать любезную мину, мысленно проклиная этих балаболок. Девушки давно не виделись, так что им было что обсудить. Елисей сделал ещё одну попытку покинуть общество дам, но снова был отловлен и возвращён на место. Рядом с женой Наталья, демонстративно прижавшись к его плечу, живо участвовала в беседе, то и дело незаметно сжимая ладонь мужа. Получив момент, когда гости отправились в уборную попудрить носики, Парин снова попробовал сбежать, но тут на его пути возникла Наталья. "Ты чего сидишь, словно воды в рот набрал?" возмутилась она, всем телом разворачиваясь к мужу. "А чего ты от меня хочешь?" возмутился Елисей. "Вы же говорите все разом. Я тут словно не в гостиной собственной, а на базаре". Все орут, и никто никого не слушает. Милый, давай я к себе в кабинет пойду, предложил он, надеясь на её милосердие. Я же вам тут нужен, как рыбе зонтик. Вы кому-то кости перемываете, а я и знать не знаю, о ком речь. Поговори сама с обоснем, отведи душу. Нет уж, милый, ехидно отозвалась девушка. Думаешь, они сюда примчали со мной поболтать? Чёрта с два, на тебя посмотреть. Так что сиди и будь любезен хоть иногда улыбаться. И, кстати, завтра ты никуда не едешь. решительно заявила она. Чёрт воз 2, тут же отреагировал Елисей. И плевать мне, что в свете скажут. У меня школа почитать 3 месяца без пригляда. Мне мальчишек учить надо, а не ваш треск пустой слушать. Елисей, ну, пожалуйста, сменил Наталья тактику. Хоть один денёк. Ну не вежливо будет, гости в дома хозяины с дому. Вечером уеду, до заката, подумав, предложил Елисей компромисс. А через день вернусь. Ну хоть так, подумав, удручённо вздохнула Наталья. И не вздыхай, снова пошёл парень в атаку. Не нами заведено, у жены свои дела, а мужу свои заботы. Тоже верно, нехотя согласилась девушка. Договорить да они не успели. Гости вернулись в гостиную, и всё поехало по новой. Утолив первый голод, и пробежавшись по всем знакомым, девушки принялись обсуждать многих поимённо. Слушай этот треск, Елисей тихо сатанел в безделе. Не удержавшись, он подвинул к себе салфетку и, достав из кармана вечную ручку собственное изобретение, принялся вычерчивать набросок своей очередной идеи. Парень задумал построить промышленную пилораму. Потребность в пилённой древесине на Руси всегда была, так что подобное предприятие всегда будет пользоваться успехом. Мудрить парень не стал. Длинные пилы, маятниковый механизм с приводом от водяного колеса и шаговые подачи при помощи повышающего редуктора Увлёкшись, Елисей даже не заметил, как девушки замолчали, и удивлённо переглянувшись, стали пытаться заглянуть ему через плечо. Что это будет? не удержавшись, первый спросил Наталья. Думаю, как пилораму механическую сделать, вздохнул парень, убирая набросок. Разве такое возможно? вклинилась в разговор Глафира. У него и не такое возможно, небрежно махнул рукой Наталья. с явной гордостью в голосе. Он у меня и оружейник, и механик, так что думаю, к весне уже работать будет. Виорама, неверующим голосом уточнила Глофира: "Похоже, мы сны уже подсчитывай возможные барыши". Уж очень задумчивым и мечтательным стал её взгляд. "О чём вы удивляетесь, сударня?" не понял Елисей. "Вон, в Англии уже силу пар для передвижения механизмов используют начинают". "Так кто в Англии?" уважительно протянул Графин. А мы тут по вашему от глупости своей ложку миморта проносим, пиркнул Елисей. Ручку вот эту, видите, продемонстрировал он ей названный предмет. А теперь скажите мне, где такое придумано было? В Европе, предположила девушка, внимательно рассматривая ручку. Глашенька, ты вообще по лавкам в городе не ходила? рассмеялся Наталья. Ну, поначалу бывало, а потом надоело, наморщила графине носик. Тут же всё или простое, или дико дорогое. В провинции, развела она руками. Эту ручку я придумал, стоит она без малого 3 рубля, усмехнулся Елисеев, убирая названный предмет в карман. У местного общества и господ офицеров большим спросом пользуется. Удобно. И чем же? заметно надувшись, спросила Глофира. Не нужно чернильницу с собой носить. С винтил колпачок и пиши, главное не забывать её чернилами заправлять, приоткрыв улыбку, пояснил парень. Вы вправду сами её придумали? не поверила Графиня. И не только это. Победно По усмехнулась Наталья. Револьверы его изобретения в папенькинскую службу закупают. Ещё какое-то оружие местные казаки себе делают. Там много всего, я и не упомню, чуть смутившись, призналась она. А тебе и не надо помнить. Ты же в механике не училась, улыбнулся ей парень. А однако, задумчиво протянула Глофира: "А скажите, князь, у вас много ещё всяких изобретений?" В её вопросе прозвучал не только интерес к его изобретениям, но и к нему самому. Движения Глафиры неуловимо изменились, а глаза приобрели призывный блеск. Эти метаморфозы не укрылись от взгляда Натали. Гордо выпрямившись, девушка бросила на подругу испаляющий взгляд и плавно сместилась так, чтобы оказаться между подругой и мужем. Елисей, глядя на эти манёвры, едва не заржал в голос. Глафира сообразила, что попалась, мило улыбнулась хозяйке дома и отяго к окну сменила тему. Наташенька, а ты тут уже охотилась или тебе муж запрещает? По делам одна подругу. Варпостный охоты тут нет, а в лесу я охотиться не люблю, пожал Наталья плечами. Да и не успела ещё, только приехали, дел много. А слуги на что? не унимался глафыр. А за слугами хозяйский пригляд требуется. Пришёл на помощь же не Елисей. На то она и хозяек в доме, чтобы точно знать, что где находится и что куда убирать надо. Или ваша маменька иначе думала? Уколол он гостью. Ну, у неё для того мажордом с ключницей имеются, не осталась в долгу глафира. Маменька только проверяла иногда, как дела идут и только. И потому папеньке твоему пришлось семение в Смоленской губернии продать, пошла Наталья в атаку. Верь, знаешь, он тогда в карты крупный проиграл. Резко помрачнев, угрюмо отозвалась гостья. Девушке не сорть, вздохнул Елисей. В жизни всякое бывает. Знать бы, где упадёшь, соломки подстелил. В гостиной воцарилось неловкое молчание. Нарушило его появление горничной Ирины, доложившей, что в столовой всё накрыто к чаю. Сменив место дислокации, вся четвёрка расселась вокруг стола, и Елисеев вынужден был ухаживать за гостями. Пользуясь случаем, Глофир тут же сделал ещё одну попытку переключить её внимание только на себя. При этом авансы, ей раздаваемые, были весьма откровенными, а местный меркан Делая вид, что резко ослеп, Елисей закончил с обязанностями хозяина и вернулся на своё место, рядом с женой. Краем глаза покосившись на девушку, он вдруг понял, что ещё немного, и та запросто может броситься в рукопашную. Прихлёбывая чай, он положил ладонь на колено супруги и чуть сжав палец, улыбнулся, повернувшись к нему девушке. Взяв себя в руки, Наталья улыбнулась в ответ и накрыв его лапу своей ладошки, удержала его руку, не давая ей убрать. Так они и сидели, пользуясь каждой одной рукой. Глофера, заметив это, едва заметно поморщилась и еле слышно хмыкнула. Милани, наблюдавшая за всей этой пикировкой со стороны, вздохнула и отодвинув чашку, тихо сказала: "Беда у нас, Наташенька. Граф уж почитай год болеет, а тут ещё и маменьки поплохело. Её вот на лечение вывезли, а что с папенькой делать, ума не приложим?" "А что это с ним?" нейтральным тоном уточнила Наталья. Доктор говорит чехотка, тихо вздохнула Глафира. В Крым ехать надо, в Ливадию, кое-что припомнив посоветовал Елисей. Там места лечебные, дерево есть такое, эвкалипт называется, вот от него-то болезни не проходит. Дорого, скривилась Милания. Дела в упадке. Папенька сам уже и не следит за ними, а нам одним не управиться, тем более, что мы с Глашенькой тут застряли. А остальные родственники что же? Неужто в помощи откажут, удивился Елисей. Нам проще у сторонних людей спросить, помолчав, решительно заявила Глофира. Вот вы, князь, можете нам денег одолжить? Смотря сколько, спокойно отозвался Елисей едва не взвыв, когда острые когти впились ему в кожу. Тысячу могу, а вот больше пока не получится, на свадьбу сильно потратились. Тысячу, презрительно фыркнул Глофира. Да нам не меньше 100 надо. Это в банк, пожал Елисей плечами. У меня все свободные деньги в дело вложены. А мы можем с вами в то дело вложиться, тут же отреагировала Милани. Овы сударня, там всё не так просто, матнул Елисей чубом. Дело непростое, дохода, почитай, год ждать придётся. Так может, хоть посоветуйте, где можно денег добыть? Не унималась Милани, пользуясь своим статусом на перснице. Являясь по местным понятиям дамой полусвета, она запросто могла поднимать подобные вопросы и вести такие речи. Девушке из общества подобное было невместно. Для этого у неё были родители, а потом муж. Исключением являлись только вдовы. Ну, здесь вам искать нечего, сделав вид, что задумался, протянул Елисей. А вот в столице нужно смотреть, кто из промышленников свободный капитал ищет. Ну, и лишь купцов, добавил он помолчав. А я уж думал, что хоть один благородный человек в местном обществе появился, пыркнул Глофира, наморщив носик. Глаша, ты бы не зарывалась с угрозы посоветовал Наталье. Сказан тебе, на свадьбу потратились сильно. Нам её два раза праздновать пришлось. "Как это?" удивилась Милане. "А вот так. Первый раз в столице, а второй уж тут, в Тбилиси", коротко пояснила девушка. "А в Тбилиси почему?" не поняла Графиня. "Гнязь Буачит за Елисея отец названный", гордовскинув подбородка, отчеканил Наталья. "Это который Буачитза?" задумалась графиня. "Неужто тот самый, что самому государю родственник?" глаза её растерянно расширились. Он самый, победно по усмехнулась Наталья. Так что думай, кому и что говоришь. Банально сбежав из собственного дома, Елисей скакал по лесной дороге в сторону крепости, чувствуя себя по-настоящему счастливым. И ещё пару часов таким малюром, он снова с головой окунётся в привычную родную для себя атмосферу. Оружие, амуниция, следы в лесной чаще всё, что нужно нормальному мужчине-бойцу. Наталья после вечерних разговоров подруг отпустила его, можно сказать, сама вытолкнула, спокойно. Графира отчаянно флиртовала с ним, то и дело вызывая у девушки приступы ярости, и только каменное спокойствие самого Елисея спасало графиню от знакомства с коготками Натальи. Уже ночью в постели девушка тихо поведала ему, что это вообще такое было. Как выяснилось, Глофер никогда не отличалась особой добродетелью и уже имела несколько любовников. Папаш, её зная похождения доченьки, только отмахивался, требуя от не только одного, что вподол не принесла, а самое главное, что за её развлечения должны были платить её любовники, и не только за развлечения. Ну и подруги у тебя, растерянно проворчал Елисей, выслушав эту историю. Ну, подругами настоящими мы никогда не были, фыркнул Наталья, презрительно наморщив нос. Так скорее приятельство ли. Понимаешь, я всегда больше интересовалась охотой, оружием, лошадьми, чем балами и тряпками. И потому ко мне отношение всегда было непростым. Вроде всё в рамках приличий, в то же время всё увлечения мужские. Даже слухи начали появляться, что меня не женихи, а девушки интересуют. Благо папинг сумел несколько языков вовремя коротить. Потом сватовство, и слухи эти пропали. Да я и сама перестала по улицам верхом носиться, вроде как повзрослела. Но всё равно к балам в лечении у меня не появилось. Так появлялся иногда с сестрой и маминкой, и то больше в сторонке отсиживалась. Хотя все признавали, что танцую я весьма дожатменно. Да только скучно мне было это всё это. Ну а дальше ты знаешь. Ага, знаю, кмыкнул парень. Я только одного не понял. Та слезливая история о болезни родителя, она что, выдумка, чтобы денег с меня получить или как? Нет, родители её вправду болеют. Это я ещё дома у папеньки краемуху слышала. Но денег они с тебя получить сильно хотели. Глашка даже в постель с тобой прыгнуть ради этого готова была. Так что, ежели задумаешь по любовницу завести, ни вздумай с ней связываться, закончила она, ласково куснув его за плечо. Да ну вас всех бесу лысому, прохмуи Елисей. Мне только горем тут развести не хватало. Это у вас в высшем обществе любовниц иметь задобресть, а у нас тут семья в первую голову. Ну, не рычи, бешеный. Тихо рассмеялась Наталья, прижимаясь к нему и пуская в ход нежные пальчики. Спустя минуту, забыв о гостях, они занялись друг другом. Покачнувшись в седле, Елисей стёр с физиономии довольную улыбку и осмотрелся. Пора было вернуться к привычке отращивать себе глаза на затылке. В этих местах безопасность может плохо кончиться. Убедившись, что вокруг всё в порядке, парень сжал колени, и жеребец прибавил шагу. Едва въехав в ворота, Елисею вынужден было садить коня. На привратной площади стояла коляска коменданта крепости, майора Милютина. Сам майор, стоя рядом со своим транспортом, отчитывал за какую-то провинность крепкого пожилого унтера. Но едва увидев парня, он жестом отпустил своего подчинённого и раскинув руки в стороны, удивлённо выдохнул: "Вот уж кого нечаил увидеть! Явился пропажа!" "И вам здравствуй, Алексей Захарович", рассмеялся Елисей. соскакивая с коня и подходя к офицеру. И ещё крепче стал чертяка, проворчал майор, крепко обняв его. Вот чем Елисею всегда нравился комендант, так это полным отсутствием чиванства. Даже будучи ещё зелёным казачком, о котором никто ничего толком и не знал. Подобное отношение Милютин к себе парень отмечал и ценил. Выяснив, как дела в местном хозяйстве, Елисей отправился в школу. пообещав майору вечером быть в камендатуре с полным рассказом о своих приключениях. Попутно парень выяснил, что мальчишки сегодня были в крепости, во всяком случае, их выхода с территории никто не видел. Подъехав к знакомым до боли воротам, Елисей спешился, постучав, толкнул калитку. К воротам спешил Андрей. Увидев наставника, парень охнул и радостно улыбнувшись, во весь голос завопил: "Братцы, княжи вернулся!" И этот вополь заставил дом ожить. В один миг пустой двор оказался заполнен голдящей толпой мальчишек. Перекрикивы друг друга, они засыпали его вопросами, а Елисей, глядя на этот бедлам, чувствовал себя счастливым. Его ждали, ему были рады. Андрей, придя в себя, рявкнул команду, и спустя минуту перед крыльцом выстроились все обитатели школы. Как оказалось, комендант был прав. Сегодня у мальчишек был день физической подготовки, и они тренировались в спортгородке. И вот теперь все ученики стояли перед ним в старых, но ещё крепких черкесках, в которых и тренировались. Елисеев специально учил ребят работать в повседневной одежде. На выходе или при нападении времени на передевание может не быть. Так что мальчишки должны были уметь бегать, драться и воевать в том, в чём их застал бой. Пройдя вдоль строя, Елисеев внимательно смотрела крепших и заметно подросших мальчишек, после чего спросил: "Ну и как вам наука, бойцы?" Тяжко, вздохнул, шмыгнув носом один из подростков. Но ну, о том, что тяжко будет, я с самого начала говорил, усмехнулся Елисей. Чему вы учиться успели? Ну, стрелять добре стали, ножи кидать, а вот на кулачках пока не очень, на перебой принялись высказываться казачата. Ой, врёте, черти полосатые, фыркнул парень. Добрый стрелять вы только года через 3 станете, а пока только научились правильно оружие в руках держать. Как так-то? Дружно окнуль мальчишки. А вот завтра на стрельбище посмотрим, зловеще пообещал Елисей. "Неаже, не пугай, ребят", приоткрыл смешку, попросил Андрей. "Они же теперь всю ночь спать не будут, от очередной экзаменации дожидаясь". "Вот для того мои экзаменации нужны, чтобы в бою они не волновались. Пусть теперь привыкают", наставительно ответил Елисей. "Запомните, казаки, любое волнение для вас это кусок смерти вашей". В любом месте, в любом положении головы ваши должны быть ясными и холодными, чтобы любую пакость вражи приметить и ответ на неё придумать. Мальчишки притихли, жадно улавливая каждое его слово. Ещё раз пройдясь вдоль строя, Елисей отметил про себя, что многих пора переодевать, и нужно проверить, как лежит у них в руках оружие. Ведь то, чем они пользуются сейчас, было сделано специально для мальчишек, а теперь перед ним стояли уже подростки, или, как тут говорили, недросли. вспомнив один рассказ из школьной программы с одноимённым названием, Елисеев чуть улыбнулся и, кивнув Андрею, скомандовал: "Продолжаем занятие, позже поговорим". Андрей подал команду, и мальчишки отправились обратно в спортгородок. Сам Андрей, задержавшись, подошёл поближе, вопросительно глядя Елисееву в глаза, тихо спросил: "Как, княже, посчитался?" И в ответ Елисеев только кивнул. "Выходит, ты совсем вернулся?" уточнил Андрейка. "Совсем", с улыбкой кивнул парень. Только жить тут я больше не смогу. Почему? Тут же насторожился казачок. В имении жить стану. Женился я опять, дружи. Вот потому и придётся там жить. Женился? растерянно переспросил казачок. А князь дото да знает? А то, рассмеялся Елисей. Мы с Ильёй как в один день свадьбы гуляли, а дото да меня ещё и в Тбилис затащил, чтобы и там праздник устроить. Выходит, Руслану у него пока останется, помолчав уточнил Андрей. Да, там ему хорошо, и пригляд добрый, и внул парень. А по чести сказать, не хватило у меня духу внука у деда затабрать, признался он, смущённо почесав затылки. Так что, там и оставишь, удивился казачок. Неужто науки свои обучать не будешь? Это обязательно, отмахнулся Елисеи, но пока маленький пусть будет, а там, как батько рассудит. Пойдёшь? горько спросил Андрей, кивая в сторону капища. Да, надо. решительно кивнул Елисей. Сейчас, неунимал сказочок. Сейчас, ни след времени тянуть. Должен я ему удачи своей и в делах помощь. Так что сбегу, не переломлюсь. Добрый, нужен чего в дорогу? Нет, пусть кто коня обходит, а я пойду, закончил парень, передавая ему повод. Выйди из крепости через дальние ворота, Елисей нырнул в кусты и перешёл на лёгкий бег. Спустя 2 часа он входил на территорию старого капища. Пройдясь под вороном, убедился, что тут всё в порядке и присев перед идолом прикрыл глаза. Пришёл, значит, раздался в его голове голос, едва только парень вошёл в транс. Пришёл отец, улыбнулся Елисей. По черчего? Иль нужда какая имеется? Деловито осведомился всё тот же голос. Нет, отец, благодарить пришёл за удачу, за помощь твою. А, ну ладно. Благодари, доступай. Делу тебя много. Учи воив, прошедший, ты умеешь. А ежели что, приходи, вдвоём любую беду решим. Благодарствую, отец. Мысленно поклонился Елисей, открыл глаза. Шагая обратно, он никак не мог понять, почему вдруг получилось так легко связаться с древним божеством и почему всё закончилось так легко. Но ответа на эти вопросы он так и не нашёл. Это было выше его понимания. Будучи завзятым реалистом, он с трудом верил во всякие потусторонние дела, но оказавшись в этом мире, вынужден был изменить своё отношение к подобным вещам. Но вникать в них не спешил или не решался, чего уж перед самим собой кокетничить. Ближе к вечеру, когда инструктор отпустили мальчишка отдыхать, Елисей Кортк рассказал ему обо всём, что с ним было, после чего отправился в камондатуру. Майор встретил его горячим чаем, помня, что к экспертному парень совершенно равнодушен. Они засиделись далеко за полночь. Внимательно выслушав рассказ парня, командинт удивлённо хмыкнул и расправляя усы, поинтересовался: "Значит, говоришь, княжна Тарханова?" "Она сама", улыбнулся Елисеев, уже предвидя его реакцию. "Неужто дочь самого князя Тарханова, который контрразведкой заправляет? Его самого? И как тебе это удалось?" случайно. Оказалось, что он обо мне знает, и давно. Похоже, кто-то в вашем хозяйстве ему регулярно отчёты шлёт. Да кто бы сомневался, фыркнул комендант. Думаешь, я этого не знал? Думаю, предполагали, рассмеялся Елисей. Они разошлись, когда в крепости уже все спали. Войдя в свою комнату, парень быстро разделся и рухнул в кровать. Уснул он едва головы подушки коснулся, а вставать пришлось с первым светом. Сбегов с ребятами на зарядку, он вывел учеников на стрельбище, где провёл проверку их подготовки. Стреляли мальчишки и вправду неплохо. Под конец, показав им к чему нужно стремиться, Елисей приказал отвести ребят на обед, а сам отправился собираться в обратный путь. Спустя 2 часа он подъехал к рецу в свою усадьбы и, передав коня подскочившему слуге, спросил: "Гости уехали?" "Точно так, княже. Сразу после обеда и подались". "Славубог". проворчал Елисей, легко взбегая на крыльцо. Жена он нашёл в своём кабинете, сидя за его столом, Наталья что-то старательно рисовала, забавно морщиносик и высунув оту сердик кончик языка. Услышав его шаги, девушка обернулась и, увидев мужа, негромко взвизгнув, вскочила. Подхватив её на руки, Елисей пару раз обернулся вокруг своей оси и, поставив жену на пол, спросил: "Чем это ты тут занимаешься?" Сама ещё толком не поняла, Лукаву улыбнулась Наталья и вдруг кохнув схватил её за живот. Ты чего? всполошился Елисей. Чего, чего? сварливо отозвалась девушка. Да игрались в тягости я. Тотошка! счастливо ахнул Елисей, снова подхватывая жену на руки. Комендант крепости, майор Тимофеев, поправил перед зеркалом ордена и, отёрнув мундиру, вышел из кабинета. Сегодня в крепости был особенный день. Очередные три десятки юноши принимали присягу, должны были быть занесены в казачий реестр строевых бойцов. А после их отправят на новые места службы. Вот уже 70 лет эта школа выпускает настоящих мастеров тайной войны, всё это время управляет ею один и тот же человек. Сам майор тоже когда-то пытался сдать вступительные испытания в эту школу, но силёнки не хватило. Пришлось отправляться в Семёнское училище, и после служить государству в самых разных местах. Даже дружба деда, генерала Тимофеева с директором школы не помогла. Князь кречит, как давно уже прозвали князя Халзанова, так тогда прямо и сказал: "Не потянет ваш внук, надорвётся". Когда слышать подобные речи было очень обидно, но как оказалось, прав был старый пластун. Не потянул бы. Ведь даже трое из кровных его шести сыновей испытание пройти не смогли. Не делал князь скидок ни на родство, ни на знакомство, а учит так, что только пух с перьями летит. Зато и ценят его школу по всей империи. Даже с Дальнего Востока оторков на экзаменацию присылают. Казаки забайкальские целые посольства собирали, чтобы про обучении договориться. Издоны казаки приезжали из Казани. В общем, серьёзное это дело, школа Пластунская. И то сказать, учат тут не просто последу ходить и стрелять ловко. Да ещё и грамоти, счёту, умению с одного взгляда мелочи всякие запоминать, в общем, много мучит. С этой мыслью майор вышел на плац и подойдя к выстроенному личному составу гарнизона, придирчиво оглядел верных ему солдат. Не плустуны, конечно, но и не серая скотинка отсахи. Ещё прежним комендантом было так заведено, что все свободные солдаты не в казармах отсиживались, а учились хоть части того, что умели мальчишки в школе. Благонаставник, школьные уменья своих не скрывали и знаниями делились запросто. Пройдясь вдоль строя, майор поправил кой-кому ремни амуниции и, услышав знакомый барабанный бой, встал на правом фланге строя. Стоявшие за краем плаца казаки подтянулись. Разговоры сбежавшихся зевак стихли, и на плац в полном вооружении вышли выпускники школы. Глядя на их экипировку и оружие, майор ощутил немолётный укол зависти. Что ни говори о деньгах, директор школы на выучеников своих не жалел. Оружие, кони, амуниции у них были лучшими, даже в гвардии такого не имелось. От казачьего круга отделились полтора десятка казаков и пройдя на плац, выстроились перед невысокой трибуной. Юноши по одному выходили вперёд и принимали присягу, после чего получали документ с назначением и поцеловав знамя школы, возвращались строем. Наконец, церемония была закончена, и директор, седой, словно лунь, но всё ещё прямой и поджарый казак, князь кречит. Поднялся на трибуну. Завет старого казака был прост: служи честно и кланяйся начальству, а Господу в церкви и кругу казачьему, а в остальном как совести честь подскажет. Но в конце князь вдруг сказал то, чего никто из собравшихся никак не ожидал. Вызвал к себе старшего сына Князь назвал его своим преемником, заявив, что слагает с себя звание директора. От такой новости все собравшиеся всколыхнулись, не зная, что сказать. Глядя на взволнованные лица уже бывших учеников, князь поднял руку, призывая всех к тишине, и чуть улыбнувшись, негромко добавил: "Пора мне, браты, время пришло батюшке поклониться". Старые казаки замерли, а майор вдруг вспомнил старую легенду, что среди местных казаков ходят рассказы что многие пластуны почитают не только веру Христову, но ещё и блюдут старые дохристианские обряды, и носят знак отличительный, и что такие воины всегда знают, когда их час приходит. Над плацем раздалась зычная команда, и новоиспечённые пластуны разбрелись в разные стороны. Комендант распустил солдат, распорядившись им вернуться к своим делам. А сам отойдя в сторонку, нашёл взглядом фигуру старого князя обнявшись с сыновьями, благословив многочисленных внуков, князь поправил папаху и не спеша зашагал к дальним воротам крепости. Глядя ему вслед, майор вдруг почему-то подумалось, что вместе с этим человеком из крепости уходит что-то очень важное. Наверное, целая эпоха.